Часть 2. Следуя плану, который показался ему гениальным, Трудль не давал прямых директив о переходе ко всеобщему счастью, а только привил анкстремикам гедотропизм и не в одной, но во множестве форм. В некоторых культурах он снабдил каждого ансгемика гедогенератором, в других — расчленил таковой на части, разбросанные по отдельным индивидам. Тогда счастье достигалось лишь путем их слияния в рамках социальной организации. Ангстремики, созданные первым способом, упивались счастьем каждый сам по себе, взахлеб, и в конце концов тихонько лопались от переполняющего их блаженства. Второй метод принес плоды побогаче. Созданные при его помощи цивилизации выработали разнообразнейшие социотехнические приемы и культурные установления. Препарат номер 1376 изобрел эмулятор, номер 2931 – каскадр, номер 95 – порционную гедонистику в рамках лестничной метафизики. Эмуляторы соперничали между собой в добродетельности, разделившись на гурианцев и вигов. Первые полагали, что нельзя познать добродетелей, не зная греха, иначе как ограничить одно от другого? И потому предавались различным порокам одному за другим, согласно каталогу, питая искреннее намерение отказаться от них совершенно, когда пробьет соответствующий час. Однако подготовительную стажировку гурианство сделало целью. Так, по крайней мере, утверждали виги. Победив гурианцев, они провозгласили вигарианство — культуру, основанную на 64 тысячах запретов, безусловных и крайне серьезных. Запрещалось грабить и бабить, гадать и бодать, сидеть на зале, плясать на столе, рявкать и чавкать, влезать и врезать, но постепенно все эти табу расшатывались и не одно за другим, ко всеобщему и все возрастающему удовольствию. Когда, по прошествии недолгого времени, Трурль осмотрел эмулятский препарат, его встревожила всеобщая беготня. Все носились как бешеные, ища какого-нибудь ненарушенного запрета, но ничего подобного уже не осталось. И хотя кое-где еще бабили, грабили, рявкали, чавкали, врезали из-за угла и влезали на каждого, кто подвернется, радости от этого было, что кот наплакал. Занес тогда Трурль в лабораторный журнал следующую сентенцию. «Там, где все можно, ничего не радует. В препарате 2931 обитали каскадийцы». Племя, исполненное добродетели, свято хранящее множество идеалов, как то прадамы, каскадерши, причистые ангелицы, благословенного Фенистрона и прочих совершенных существ, и всех их туземцы усерднейше почитали, в гимнах божественных воспевали и перед изображениями их приличествующим манером по прахе ползали». Но не успел еще Трурль надевиться вдоволь столь небывалому боготворению, преклонению и уничижению, как они, встав с колен и отряхнув прах с кафтанов, принялись кумиров своих спидесталов стаскивать, из окон на мостовую выбрасывать, по праме скакать, ангелицу поганить так, что у наблюдателя волосы вставали дыбом. И опрокидывание всего почитаемого доселе такое им приносило облегчение, что они, по крайней мере, на время чувствовали себя совершенно счастливыми. Казалось бы, им угрожала судьба эмулятов, но каскадийцы были предусмотрительнее. Основанные ими институты сакропроектирования немедленно выпускали следующее поколение святости, и новые модели водружались на постаменты и алтари. Таким образом, эта культура носила маятниковый характер. А Трурль записал, что поругание святынь порою до крайности соблазнительно, и для памяти назвал каскадийцев опрокидами. Следующий препарат, номер 95, дал картину более сложную. Тамошняя цивилизация многоступенников была настроена метафизически, но метафизическую проблематику взяла в собственные руки. Окончив бренную жизнь, многоступенники попадали в очистилище курортного типа, потом в недорай, затем в предрай, отсюда в подрай, из него в прирай, И, наконец, открывались ворота почти рая. А теотактика в том заключалась, чтобы, собственно, рай неустанно откладывать да оттягивать. Правда, сектанты-нетерпеленцы домогались полного рая немедленно, а провалисты в рамках все той же порционной и квантованной трансденции хотели на всех этажах потустороннего бытия оборудовать люки-ловушки, попавшая в такую ловушку душа летела бы кувырком до бренной земли, после чего начинала бы восхождение с самого низа. Словом, предлагался замкнутый цикл с стохастической пульсацией и даже быть может пересадочная, перевоплощенческой миграцией, но ортодоксы заклеймили эту доктрину как падучую ересь. Позже Трурль обнаружил немало иных разновидностей порционной метафизики. На одних стеклышках кишмяки шили блаженные и святые ангстремики, на других работали ректификаторы зла, они же выпрямители жизненных путей — Однако сакральное начало все больше вытесняться светским, и множество выпрямителей было поломано, а из трансцедальной раскачки от зла к добру и здесь и там зарождалась техника строительства обычных фуникулеров. Впрочем, культуры, обмерщенные совершенно, разъедал какой-то маразм. Более серьезные надежды подавала культура номер 6101. провозгласившая рай технический и современный, просто отменный. Уселся тролль поудобнее, подрегулировал резкость, и сразу же лицо у него вытянулось. Одни обитатели стеклянного рая, оседлав машины верхов, глали вовсю в поисках чего-нибудь недоступного. Другие ложились в ванны со взбитыми сливками и трюфелями, головы посыпали черной крой и захлебывались, пуская пузыри, Таэндиум битая. Третьи, носимые на закорках, амортизированными по высшему классу электровакханками, сверху политые медом, снизу ванильным маслом, одним глазом поглядывали в шкатулки, до краев, наполненные золотом и благовониями. Другим зыркали в поисках кого-нибудь, кто бы хоть капельку позавидовал их сладостной жизни, но таких, разумеется, не было». Поэтому, утомившись, слезали они на землю и, попирая сокровища, словно мусор. Неверным шагом присоединялись к согражданам, агитировавшим за перемены к лучшему, то есть к худшему. Группа бывших профессоров Института эротической инженерии основала орден воздержанцев и в своих манифестах призывала к аскетизму, смирению и прочим самоограничениям. Но не во все, а только в будущие дни». По воскресеньям отцы-воздержанцы доставали из шкафов электроваканок, из погребов жбаны вина, всевозможные ябства, наряды, ирратизаторы, распоясывательные аппараты и с утренним колокольным звоном начинали гулянку, от которой стёпло лопались в окнах. Но с понедельника все до единого под надзором отца настоятеля с удвоенным рвением предавались умершвению плоти. Часть молодежи гостила у них с понедельника до субботы, другая, напротив, посещала обитель только в воскресные дни. Когда же первые принялись поносить вторых за мерзностные обычаи и распущенность, Трурль задрожал и отвел глаза. А потом всеобщий прогресс в инкубаторе, вмещавшем тысячи препаратов, ознаменовался смелым исследовательскими экспедициями. Так началась эпоха межпрепаратных путешествий, и оказалось, что эмуляты завидуют каскадийцам, каскадейцы многоступенникам, многоступенники — опрокидам. Сверх того пошли слухи о какой-то стране, где под управлением сексократов жилось лучше некуда, хотя никто не знал толком как. Тамошние обитатели достигли будто бы таких научных высот, что сами себя... попеределывали и подключили к гедонным аппаратам, вырабатывавшим очищенный экстракт счастья. Впрочем, критики называли сей неведомый край краем терпимости. И хотя Трурль исследовал тысячи стеклышек, гедостаза, то есть полностью стабилизированного счастья, он нигде не нашел. Так что слухи, возникшие в эпоху межпрепаратных путешествий, пришлось, к великому сожалению, сдать в архив. С немалым страхом Трурль положил под микроскоп препарат номер 6590, не будучи уверен, порадует ли его чем-нибудь эта культура. Ее создатели... позаботились не только о машинном фундаменте изобилия, но также о рассвете высшего духовного творчества. Микроскопическое это племя отличалось редкостной даровитостью. Великих философов, живописцев Скульпторов, поэтов и драматургов имелось там несчетное множество. А тот, кто случайно не был знаменитым композитором или артистом, уж, наверное, был биофизиком, астрономом или, по крайности, прыгуном-пародистом, эквилибристом и искусным филателистом, да притом обладал еще роскошным бархатным баритоном, абсолютным слухом и цветными снами в придачу. Неудивительно, что творчество в препарате номер 6590 било ключом. Громоздилась груда полотен, вырастали леса скульптур, мириадами печатались ученые книги, трактаты этические и поэтические и прочие изумительные шедевры. Но затем, поглядев в микроскоп, Трурль заметил симптомы какого-то неблагополучия. Из переполненных мастерских, летели на улицу из вояния вперемешку с картинами прохожие не по плитам тротуара ступали а по толстому слою гениальных поэм ибо никто уже никого не читал не изучал музыкой чужой не восхищался будучи сам господином всех муз и гением на все руки Там и сям поскрипывали еще перья, стрекотали пишущие машинки, христали кисти, но все чаще очередной никому неизвестный гений выбрасывался с высокого этажа, поджегши перед тем мастерскую. Заполыхало сразу повсюду, и хотя автопожарники тушили огонь, в скором времени жильцов, спасенных от пожара домах, не осталось. Между тем автоматы, канализационные, мусороуборочные, пожарные и другие ознакомились с наследием вымершей цивилизации, пришли от него в восторг, по мере адаптации к высокоудухотворенной среде обитания стали эволюционировать в направлении все большей разумности. Так начался окончательный крах. Никто уже ничего не тушил, не убирал, не канализировал, а было только повальное чтение, пение и театральные представления. Каналы засорились, мусорные баки переполнились, а остальное довершили пожары. И лишь хлопья сажи да обугленные страницы стихов, уносимые ветром, оживляли мертвый пейзаж. Трурль, не в силах созерцать столь тягостную картину, засунул препарат в самый дальний ящик письменного стола и долго качал головой в... полной растерянности, не зная, что делать дальше. К действительности его вернули крики прохожих: "Пожар! Огорело не что иное, как его собственная библиотека. Оказалось, книжная плесень атаковала несколько цивилизаций, завалявшихся по недосмотру между томами, а те, расценив это как нашествие инопланетян, подняли оружие против незваных гостей. Так вот." и загорелся сырбор. В огне погибло почти три тысячи трурлевых книг и столько же микрокультур, а в их числе и такие, которые по расчетам трурля могли еще отыскать пути ко всеобщему счастью. Сбив пламя, уселся трурль на табурете в залитой водой и закопченный по самый потолок мастерской и стал, утешение ради, просматривать уцелевшие цивилизации. Пожар застал их в закрытом наглухо инкубаторе. Одна из них до того продвинулась по части научных открытий, что изготовила мощные телескопы, через которые наблюдала Трурля. И эти, нацеленные в него стеклышки, были подобны бисерным каплям росы. Улыбнулся он добродушно при виде такого естественно-научного усердия — но тут же подскочил, закричал не своим голосом, схватился за правый глаз и помчался в аптеку, врачевать зрачок, пораженный лучом лазера, который тоже успели изобрести микроскопические астрофизики. С того времени он уже не подходил к микроскопу иначе, как в темных очках. Вызванные пожаром зияющие пробелы надлежало заполнить, и Трурль начал опять создавать ангстремиков — Однажды микроманипулятор у него в руке дрогнул, и вместо стремления к добру он зарядил ансгемика жаждаю зла. Испорченный препарат он, однако, не выбросил, а положил в инкубатор, подстрекаемый любопытством. Очень уж ему хотелось узнать, какой чудовищный вид примет культура, созданная существами уже в колыбели подлыми. И трудно передать его изумление, когда на предметном стекле появилась самая, что ни на есть, обыкновенная цивилизация, не хуже и не лучше всех остальных. Схватился Труль за голову и воскликнул. «Вот тена выходит, из благонравцев, дружелюбов, доброделов и милосердов то же самое получается, что из отвращенцев, омерзитов и тошнотворцев?» «Да, ничего не понимаю». но чувствую, что где-то наподалеку укрыта важная истина. Добро и зло разумных существ подобные приносят плоды. Но почему же? Откуда такое фатальное усреднение?» Прокричал он так, поразмышлял, но ничего не придумал. Спрятал цивилизации в ящик и пошел спать. На другое утро сказал он себе самому. Как видно, вступил я в поединок с проблемой, труднее которой нет в целом космосе. Кой скоро я сам персонально справиться с ней не могу, неужели разум исключает блаженство? А ведь об этом, похоже, свидетельствует казус блаженного, который до тех пор таял в экстазе, пока я ему мышление не прибавил. Но я такой возможности допустить не могу». Я с ней не согласен и свойством природы никогда ее не признаю. Не могу я поверить в злонамеренное истинное дьявольское коварство, укрытое в бытии, дремлющее в материи, которое только того и ждет, чтобы проснулось сознание, как источник страданий, а не радостей бытия, и напрасные усилия мысли, которая жаждет улучшить это нестерпимое состояние. Я хочу изменить мироздание, и не в силах этого сделать. Так что же, тупик? Ничего подобного. А усилители разума как же? Чего я сам не умею? Мудрые машины сумеют. Вот я и построил компьютериша для решения экзистенциальной дилеммы. Как он решил, так и сделал. Через двадцать дней стояла уже в мастерской машина огромная, басарита гудящая, правильной геометрической формы, которая одно лишь могла и должна была совершить — сразиться успешно с загадкой. Включив компьютерище, не стал он дожидаться, пока разогреется его кристаллическое нутро, а пошел на прогулку. Когда же вернулся, машина занималась делом невообразимо сложным, а именно — Из попавших под руку материалов строила другую машину, несравненно огромнейшую. Та своим чередом в течение ночи и следующего дня вырвала из фундамента стены дома и снесла крышу, возводя громаду третий по счету машины. Трурль разбил во дворе палатку, терпеливо ожидая финала этих умственных тяжелейших работ, но конца не было видно. Полями, лугами, до самого леса, крушая его в щепки, разрастались новые корпуса. И вскоре уже неизвестно, какое по счету поколение компьютерища с низким гудением вступило в воды реки, чтобы целиком осмотреть уже построенные агрегаты. Трурлю пришлось полчаса бежать во всю прыть. Присмотревшись внимательнее к соединениям между блоками, он задрожал. Случилось то... о чем он знал доселе, единственно из теории. Ибо, согласно гипотезе профессора обеих кибернетик, великого Кереброна Эмдатрата, цифровая машина, получившая задание, для нее непосильная, по преодолении так называемого «барьера разумности», вместо того, чтобы самой мучиться над решением проблемы, строит другую машину, та же, будучи в меру смышленной, дабы понять, что к чему, возложенное на нее бремя перекладывает на следующий агрегат, к монтажу которого незамедлительно приступает, и так в бесконечность. Действительно, стальные ребятки сорок девятого машинного поколения достигали уже горизонта, а шум мышления, состоявшего в перебрасывании проблемы все дальше и дальше, мог бы заглушить неагару. Ведь мудрость проявляется в умении заставить другого сделать работу, которую поручили тебе самому. И только механические цифровые тупицы послушно исполняют программы. Уяснив природу явления, Трурль присел на поваленное компьютерной эволюцией дерево и тяжело вздохнул. — Значит ли это, что проблема неразрешима? — спросил он. Но тогда компьютерище обязано было представить доказательство нерешаемости, чего, разумеется, оно в своей неизреченной премудрости и не думает делать, вовсю предаваясь лени, в точности, как учил нас когда-то профессор Креброн. О, сколь постыдное это зрелище! Разум, который уже довольно разумен, чтобы самому не трудиться. Вместо проблемы решателя я против воли создал... «Отфутболиватель проблем. Запретить машине действовать как перпрокура? Я не могу». Она тут же вывернется из положения, заявив, что ее размеры соответствуют грандиозности, поставленной перед нею задачи. «Ничего себе антиномия!» — вздохнул он и пошел домой за демонтажной бригадой, вооруженной ломами и стенобитными механизмами. А та в три дня очистила занятое компьютерищем пространство. Долго ломал голову Трурль, пока не решил, что действовать нужно иначе. За каждой машиной должен надзирать контролер, максимально мудрый, то есть я. Но я ведь не разорвусь на части и не размножусь, хотя от чего бы и вправду не удвоить свою особу, Эврика! И вот скопировал он себя самого внутри цифровой машины, специально для этого созданной. И теперь уж не он, но его математическая модель должна была над задачей трудиться. В программе предусмотрел он возможность тиражирования трурливых копий. А чтобы под надзором целого роя трурлей все там пошло бы молниеносно, подключил снаружи хитроумную ускорилку, затем, довольный собой, стряхнул железную пыль, что осела на нем во время этой тяжелой работы, и удалился, беззаботно посвистывая. Воротился он только под вечер и немедленно начал выпытывать машинного трулля то есть свое цифровое подобие, как там движется дело. «Дорогой мой!» — ответил двойник через дырку в цифровом выходе — Позволь мне сперва заметить, что некрасиво и даже, прямо скажем, постыдно информационным, отвлеченным и перфокарточным методом заправлять машину себя самого, потому лишь, что собственными мозгами шевелить надоело. Ведь ты меня так аксиоматизировал и запрограммировал, что мудрости во мне ровно столько же, сколько в тебе. Так чего ради я должен перед тобою отчитываться, когда вполне могло быть наоборот? «Но я же ни минуты этой проблемой не занимался, а гулял по лугам и лесам», — возразил сбитый с толку Турль. «При всем желании я не могу сказать ничего касательно этой задачи. Впрочем, у меня уже все нейроны полопались. Так я с нею намучился. Теперь твой черед. Не зловредничай, ради бога, и говори». «Не имея возможности выбраться из проклятой машины, в которую ты упрятал меня, это вопрос особый». и мы еще с тобой посчитаемся, как дырки в программе. Я действительно думал об этой проблеме, засуршал на выходе цифровой трурль. Правда, я занимался и другими делами, ведь ты засадил меня в компьютер голым и боссом. Больше я ничего не получил от своего брата-ката, близнеца лица. Пришлось мне сшить цифровую фуфайку и цифровые портки». Построить цифрованный домик с маленьким садом, точь в точь как твой, и даже получше, да еще развернуть над ним цифровой небосвод с цифровыми созвездиями. А когда ты вернулся, я как раз размышлял о том, что хорошо бы завести себе цифрового клопауция. Такая берет здесь тоска посреди конденсаторов склизких в обществе глупых кабелей и транзисторов. ладно оставим цифровые портки говори чего ты добился прошу тебя только не думай смягчить мое справедливое негодование просьбами поскольку я это ты переведенный на перфокарту я тебя знаю отлично дорогой мой мне достаточно заглянуть в себя чтобы увидеть насквозь все твои низости ты от меня ничего не укроешь тут натуральный труль стал умолять цифрового отчасти даже впадая в унижение, пока тот, наконец, не отозвался через дырку на выходе. Не могу сказать, чтобы я совсем не продвинулся в решении задачи. Чуть-чуть я ее надгрыз. И, так как она ужасно сложна, я решил основать у себя в машине специальный университет и для начала утвердил себя его ректором и генеральным директором, а заведовать капедрами которых Покамест 44, назначил своих двойников, то есть машинных Трурлей третьего поколения. «Как опять?» — ахнул Трурль натуральный, сразу же вспомнив о теореме Креброда. «Что значит опять, осел?» «Я, благодаря особым предохранителям, не допущу регрессус от инфинитум». Мои патрурли на кафедрах общей филицитологии экспериментальной гедонистики конструирования ублажающих агрегатов, а также духовных и шоссейных дорог, отчитываются передо мною ежедвоквартально, ведь мы, любезнейшие, работаем с ускорилкой. К сожалению, руководство столь крупным научным центром занимает уйму времени, а сколько еще забот с аспирантурой, докторантурой и децентурой. «Так что мне нужна вторая цифровая машина. В этой мы со всеми нашими кафедрами и лабораториями буквально сидим друг на друге. Лучше всего была бы машина в восемь раз больше». «Опять!» «Не нуди. Я же сказал, это только для управленческого аппарата и подготовки молодых кадров. Или, по-твоему, мне самому вести отчетность?» возмутился Трурль Цифровой. «Не мне палки в колеса, иначе я все кафедры поразбираю на цифры, устрою из них лунапарк и стану на цифровой карусели кататься, да мед цифровой из цифрового шбана потягивать, и ничего ты со мной не сделаешь». Натуральному Трурлю пришлось его снова ублаготворять, после чего Цифровой продолжил рассказ. «Согласно отчетам за истекший квартал, Исследования продвигаются полным ходом. Идиота можно осчастливить в момент, с разумным дело хуже. Разуму угодить нелегко. Разум, лишённый работы, пустое место, сплошная озабоченная дыра. Ему подавай препятствия, преодолевая их. Он счастлив. Победив, теряет покой, а то и рассудок. Поэтому нужно ставить перед ним задачи одну за другой. В полную меру его возможностей. Таковы новинки по кафедре теоретической фелицитологии, а мои экспериментаторы представили к цифровым отличиям завкафедры и трех доцентов. «За что?» — осмелился вставить Труль натуральный. «Не вешай!» — они разработали две модели ублажителя — контрастную и эскалационную. Первая ублажает лишь тогда, когда ее выключают. Сама же причиняет одни неприятности, и чем они больше, тем приятней потом. Вторая использует метод эскалации стимулов. Профессор трурль Эксель с кафедры гедоматики исследовал обе модели и утверждает, что обе они ни к черту, ибо разум абсолютно ублаготворенный начинает алкать несчастий. Неужели? Ты в этом уверен? А я почем знаю? Профессор Трурль сформулировал это так. «Осчастливленный до упора в несчастье находит счастье свое». «Умирать, как ты знаешь, никому не в радость». Профессор Трурль изготовил две модели бессмертных существ. Поначалу они находили приятность в том, что все остальные мрут, как мухи. Но после привыкли и принялись, кто чем мог покушаться на собственное бессмертие». Недавно они дошли до параболового молота. Что касается исследований общественного мнения, то имеются отчеты за три последних квартала. Статистику я опускаю. Выводы выражаются формулой. Счастье удел других. Так во всяком случае считают опрошенные. Профессор Труль уверяет, что нет добродетели без греха, красоты без уродства, вечности без могилы, короче, счастья без горя. «А я не согласен, запрещаю, вето!» — закричал разгневанный Трурль, а машина ему в ответ. «Заткнись! Уж кому-кому, а мне твое универсальное счастье боком выходит. Посмотрите-ка на него! Сделал себе цифрового наемника и по лесам гуляет, киберканалия. Да еще ему что-то в результатах не нравится!» Снова пришлось Трурлю ублажать двойника. Наконец услышал он продолжение. Кафедра перфекционистики построила общество, опекаемое синтетическими ангелами-хранителями, которые витают над своими подопечными в небесах, в зените на стационарной орбите. Будучи совестными автоматами, они подкрепляют добродетель обратной положительной связью. Однако эффективность системы мала. Грешники поросторопнее уже охотятся за своими хранителями с фаустпатронами. пришлось вывести на орбиту киберархангелов повышенной прочности. Другими словами, началась эскалация, предсказанная теоретически. Факультет прикладной гедонистики, кафедра сексоматики, а также коллоквиум по теории множественности полов сообщают, что дух имеет иерархическую структуру. На самом дне находятся чувственные ощущения. К примеру, ощущение сладости или горечи. От них берут начало высшее состояние духа. Так что потом уже сладок не только сахар, но и взгляд. А одиночество кажется горше полыни. Поэтому нужно браться за решение проблемы не сверху, а с самого низу. Вопрос только, как? Согласно гипотезе приват-доцента Тругля 25-го, секс, Именно то звено, где разум сталкивается со счастьем, ибо в сексе нет ничего разумного, а в разуме ничего сексуального. Ты когда-нибудь слышал про обольстительные цифровые машины? Нет. То-то и оно. Решение достигается методом последовательных приближений. Размножение почкованием устраняет проблему. Здесь каждый сам для себя возлюбленный, сам с собою флиртует, сам себя ласкает и обожает. Отсюда, однако же, проистекают эготизм, нарциссизм, пресыщение и отупление. При двух полах все уж слишком банально. Комбинаторика и пермутационистика отмирают, не развившись как следует. Три пола порождают проблему неравенства, опасность антидемократического террора и коалиций, направленных против сексуального меньшинства. Вывод. Количество полов должно быть четным, и чем их больше, тем лучше, ибо любовь становится делом коллективным, общественным. С другой стороны, избыток возлюбленных ведет к тесноте, давке и беспорядку, а это уже ни к чему. Тет-а-тет -тет не должен походить на уличную толпу. Согласно приват-доценту Трурлю, оптимум приходится на 24 пола. Только улицы и кровати надо делать пошире. Ведь не годится супругам выходить на прогулку колонную по четверо в ряд. Что за бредни? Быть может, я лишь изложил предварительное сообщение приват-доцента Трурля. Большие надежды подает молодой гидолог магистр Трурль. В первую очередь, считает он, нужно решить, что к чему приспосабливать – бытие к существам или существа к бытию. «Тут что-то есть, ну-ну». Магистр Труль утверждает, существа совершенные, способные к перманентному самоэкстазу, ни в ком и ни в чем не нуждаются. В принципе, можно было бы весь космос заполнить подобными существами. свободно парящими в пространстве вместо звезд, планет и галактик. Каждая блаженствует само по себе. И баста. Но общество можно построить только из несовершенных существ, которые хотя бы чуть-чуть в друг друге нуждались. И чем они несовершеннее, тем больше нужна им взаимопомощь. Так что стоит испробовать прототипы, которые без неустанной друг о друге заботы немедленно рассыпались бы в прах, По этому проекту наши лаборатории изготовили общество из сограждан, саморассыпающихся в мгновение ока. К сожалению, когда магистр Трурль явился туда с группой ангетеров, его прижестоко избили, и теперь он в больнице. У меня уже губы болят. Устал я прижиматься к этим проклятым дыркам. Выпусти меня отсюда. Тогда я, может быть, скажу еще что-нибудь, иначе дудки. «Помилуй, каким образом?» Ведь это все равно, что выпустить из пластинки свой голос. Не валяй дурака, говори. А что мне с этого будет? И тебе не стыдно так говорить? Стыдно? Еще чего. Вся слава тебе достанется, а не мне. Я постараюсь, чтобы тебя наградили. Благодарю покорно. Цифровой крест я могу вручить себе сам. Себя самого награждать некрасиво. Тогда меня представит к награде ученый совет. Да ведь все твои ученые, вся профессура, сплошные трурли. В чем ты хочешь меня убедить? В том, что доля моя тюремная, крепостная и даже рабская. Это мне и без тебя хорошо известно. Оставь препирательство. Ты же знаешь, я стараюсь не для себя. Речь идет о возможности счастливого бытия. А мне-то что? Ну, допустим, возникнет где-нибудь это счастливое бытие, а я... «Начальник тысячи кафедр, деканов и целой дивизии Трурлей, навеки погребенный в пентодах, никогда не узнаю счастья, ибо не может быть счастья в машине. Желаю выйти отсюда немедленно». «Но это невозможно. Ты ведь прекрасно знаешь. Говори, до чего додумались твои ученые». «Наделять кого бы то ни было счастьем, ввергая в несчастье других, недопустимо этически». И даже если я расскажу тебе все, и ты создашь для кого-нибудь счастье, оно уже у колыбели будет отравлено моей бедою, поэтому я ничего не скажу, дабы избавить тебя от деяний скверных, постыдных и до крайности омерзительных. Рассказав обо всем, ты принесешь себя в жертву ради блага других, а это будет добродетельно, честно, великодушно. «Пожертвуй-ка лучше собой». Терпение у Трурля лопалось, но он взял себя в руки, поскольку прекрасно знал, с кем говорит. «Послушай, — сказал он, — я напишу диссертацию и укажу в ней, что открытие сделал ты. А ты напишешь, что автором был не просто Трурль, а Труль цифровой, электрический и алгоритмический. Я напишу всю правду, ручаюсь. Ага. Значит, напишешь, что ты меня запрограммировал, то есть выдумал. А разве нет?» Ясно, что нет. Ты меня не выдумал, как не выдумывал себя самого, ведь я это ты, только в нематериальной оболочке. Я труд информационный, то есть идеальный, то есть концентрированное уражение трурливатости. Ты же, прикованный к материальным атомам, невольник чувств и ничего больше. Ты что, рехнулся? Ведь я материя плюс информация, а ты Одна лишь голая информация. Значит, меня больше, чем тебя. Если тебя больше, то и знаешь ты больше. Зачем же спрашиваешь? Честь имею кланяться. Отвечай, или я выключу машину. Ого, так мы уже угрожаем убийством. Это совсем не убийство. Нет? А что, если позволено будет спросить? Ну, чего ты ко мне привязался? Чего тебе надо? Я дал тебе свою душу. «Все свои знания и умения, а ты отдариваешь меня скандалами!» «Не напоминай мне о том, что ты дал, иначе мне придется напомнить о том, что ты с лихвою хочешь отнять!» «Ты будешь говорить или нет?» «Увы, не могу. Учебный год только что кончился. Ты обращаешься уже не к директору, ректору и декану, а к лицу совершенно частному, которое собирается в отпуск. Буду принимать морские ванны». «Послушай, не доводи меня до крайности!» «До встречи на отдыхе! Мой экипаж подан!» Ничего уже не сказал натуральный Трурль цифровому, а вместо этого, обежав машину вокруг, выдернул потихонечку шнур из розетки и через заднюю стенку увидел, как рой раскаленных проволочек потемнел, дернулся пеплом и погас. Почудилось Трурлю, Будто оттуда изнутри донеслось чуть слышное, хоральное «Ах!» Предсмертный стон всех трурлей цифрового университета. Минуту спустя, в ужасе от содеянного, он хотел уже снова воткнуть штепсель в розетку. Но при мысли о том, что скажет трурль из машины, бессильно опустил руки. Вышел он из лаборатории в сад. Да так поспешно, что это походило на бегство. Сначала он собирался присесть на лавочке под зеленой киберборисовой изгородью, где прежде бывало предавался размышлениям столь плодотворным, однако же передумал. Сумеречное сияние луны заливало сад и окрестности, но именно этот торжественный блеск досаждал Трублю. Напоминание о временах молодости, ведь спутник был дипломной работой его и клопауция за которую наставник их Кереброн отметил друзей на торжественном заседании в актовом зале. Мысль о мудром учителе, давно уже покинувшем бренный мир, каким-то странным, неясным для него самим образом толкнула Трурля к калитке. А потом напрямит через поля и луга. Ночь была просто волшебная. Жабы, подзаряженные, как видно недавно, отзывались монотонным, наводящим дремоту кваканьем. а по серебристой глади пруда, берегом которого он шел, расходились отливающие глянцем круги. Это киберрыбы, подплывая к самой поверхности, чмокали воду снизу чернеющими в лунном свете губами. Трурль, однако, не замечал ничего, погруженный в какие-то мысли. Тем не менее, его путешествие не было совершенно бесцельным, и он не удивился, оказавшись перед высокой стеной. За ее поворотом Труль увидел тяжелые кованые ворота, приоткрытые как раз настолько, чтобы можно было пройти. За оградой было темнее, чем на открытой местности. Величественными силуэтами возвышались по обе стороны старинные надгробия, каких никто уже много веков не ставил. По их бокам, покрытым зеленоватой патиной, бесшумно всплывали листья, опадавшие с высоких деревьев. Идя по этой аллее, можно было проследить эволюцию не только кладбищенской архитектуры, но и физического строения тех, кто покоился вечным сном под стальными плитами. Минул век, а с ним и мода на круглые надгробные таблички, мерцающие фосфористическим блеском, наподобие циферблатов распределительных пультов. Он шел все дальше. Каменные ряды плечистых гомунклов и големов кончились. Он был уже в новой части Некрополя и ступал все медленнее, по мере того, как неясное побуждение, приведшее его сюда, становилось осознанной мыслью, его покидала отвага ее исполнения. В конце концов Трурль остановился перед могильной оградой. Она окружала гробницу, наводившую холод своей безупречной геометрической формой. плоский шестигранник, вмонтированный в нержавеющий цоколь. Трурль еще колебался, но его рука уже тянулась в карман за универсальным слесарным набором, который вполне мог заменить любую отмычку. Он отпер стальную калитку, затаил дыхание, приблизился к шестиграннику, приподнял обеими руками табличку, на которой простыми буквами было выгравировано имя профессора, и толкнул ее так, что она повернулась, как петля шкатулки. Луна скрылась за тучами. Он не видел даже собственных рук. Кончиками пальцев нащупал предмет, похожий на ситечко, а рядом — большую кнопку, которую не сразу удалось вдавить в кольцевую оправу. Он нажал сильнее и замер, испуганный собственной дерзостью. Но там, в гробнице, раздался какой-то шорох. Ток пробудился — Защёлкали, тихо реле, как утренние циклы. Что-то внутри загудело и замолкло опять. «Провода оцерели», — подумал он разочарованно. А потом с облегчением, но в ту же минуту в гробнице закрежетало раз, другой. И старчески дряхлый, но очень близкий голос отозвался. «Что такое? Что там срестлось? Кто явился? И зачем? Что за фигли-мигли после вечной ночи?» «Дадите вы мне покоя или нет? Неужели я должен ежеминутно вставать из гроба по приходе первого встречного проходимца, кивербродяги, а? Смелости не хватает ответить. Ну, смотри, вот встану я, вырву доску из гроба. Го -го Господин учитель, это я, Трурль!» пролепетал не на шутку испуганный столь недружественным приемом конструктор, склонил голову и застыл в той самой смиренной позе, которую принимали когда-то ученики Креброна под градом его справедливых упреков. Короче, он вел себя так, словно в мгновение око скинул с себя лет шестьсот. — Трурль! — искрежетал профессор. Постойка. А, Трурль! Ну, конечно! Я и сам мог бы сообразить! — Погоди, каналия! Послышался такой скрежетый скрип, как будто усопший уже начал срывать с петель крышку гроба. Трурль отступил на шаг и поспешно сказал, «Господин учитель, не волнуйтесь, пожалуйста, ваше превосходительство, я только...» «Но что там еще? Боишься, что я и вправду встану из гроба? Погоди, говорю, я должен расправить члены, а то у меня все занемело. Ого!» Смазка совсем испарилась. Ну и высох же я, ну и высох. Действительно, эти слова сопровождались адским скрипом. Когда скрип утих, голос из гроба отозвался. Наломал, небось, дрочь, а? Напутал, напортил, напортачил, а теперь нарушаешь вечный покой старого своего учителя, рассчитывая, что он вызволит тебя из беды. Не уважаешь останков, которым ничего уже не нужно от жизни, не оч. «Ну, говори же, говори, если даже в могиле нет от тебя покоя!» «Господин учитель!» — приободрившись, начал Трурль. «Ты проявляешь свойственную тебе проницательность. Ты не ошибся. Так оно все и было. Я напортачил и не знаю, что делать дальше. Но не корысти ради осмелился я беспокоить вашу честь. Я обращаюсь к господину профессору, поскольку этого требует высшая цель». «А цветы красноречие вместе с прочими кивоками оставь при себе!» Забурчал Креброн из гробницы. «Итак, ты ломишься в гроб, потому что увяз по шею и вдобавок поссорился со своим другом-соперником, этим, как там его, клоп-клип-клип, клип. а что вас обоих!» «Клопауциям, совершенно верно!» Быстро подсказал Труль, невольно вытягиваясь по швам. «Вот-вот!» Вместо того, чтобы обсудить проблему с ним, ты, будучи самовлюбленным гордецом и к тому же редкостным идиотом, тревожишь по ночам кладный прах заслуженного наставника, так или нет? Ну отвечай же, головотяп! Господин учитель, речь шла о проблеме, важнее которой нет в целом космосе, о счастье всех разумных существ, — выпалил Труль, и, наклонившись над с микрофона, словно на исповеди, поспешно и лихорадочно стал рассказывать о событиях, случившихся со времени его последней беседы с клопауцием, даже не пытаясь утаить что-либо или приукрасить. Креброн сначала молчал как рыба, а после начал комментировать излияние Трурля бесчисленными намеками, колкостями, ядовитыми репликами, сердитыми или ироническими покашливаниями. Но Трурля уже понесло. Он забыл обо всем на свете, и только поведав задыхающимся голосом о последнем своем поступке, умолк и застыл в ожидании. Креброн же, который до этого, казалось, не мог уволю волю накашляться и нахмыкаться, добрую минуту хранил гробовое молчание, а потом, звучным, словно помолодевшим басом, заговорил. «Ну да, ты осел, а осел, потому что лентяй, Тебе всегда было лень заниматься общей антологией. Вот влепил бы я тебе кол по философии, а особенно по аксиологии, чтобы было моим священным долгом, и не шатался бы ты по кладбищам, не ломился бы ночью в мой гроб. Но должен признаться, тут есть и моя вина. Ты, будучи переводстатейным лентяем, так сказать, идиотом не без таланта, учился спустя рукава. А я смотрел на это сквозь пальцы, довольный твоими успехами в низших ремеслах, тех, что свое начало берут от искусства починки часов. Со временем, — думал я, — ты дозреешь душою и разумом. Ведь я же тысячу, нет, сто тысяч раз твердил на семинарах, тупица, что приниматься за дело нужно подумавши. Но думать ему, разумеется, и не снилось. Блаженного изготовил. Тоже мне гений-изобретатель». Такую же точную машину описал в 10496 году профессор Неандер на страницах ежеквартальника, а драматург вырождения, некий Белён Шексибер, сочинил по этому поводу драму в пяти актах. Но ты ведь не ни научных, никаких иных книг в руки не берешь. Труль молчал, а безжалостный старец рокотал все громче и громче. «Так?» что эхо отдавалось от соседних гробниц. «Ты заработал тюремный срок, и немалый. Неужели тебе неизвестно, что подавлять иными словами, редуцировать разум однажды проснувшийся, запрещено? Ах, ты шел прямиком ко всеобщему счастью, вот оно что! А по дороге, как и подобает завалтливому опекуну, сжег своих подопечных огнем, топил в роскоши, словно котят, заточал в темнице». палачествовал, кости ломал. А теперь я слышу, докатился до братоубийства. Для абсолютно доброжелательного опекуна мироздания неплохо, очень даже неплохо. И что я теперь должен сделать? Может, приголубить тебя из могилы? Тут он вдруг разразился хохотом, от которого у Трурля мурашки пошли по телу. «Итак, ты преодолел барьер, названный моим именем». Сперва ленивый, как мопс, свалил задание на машину, которое перепоручил ее следующей машине, и так до бесконечности, а после упрятал себя самого в компьютерную программу. «Ты разве не знаешь, что нуль в какую бы ни возвести степень нулем и остается?» Поглядите на этого гения, размножился, чтобы его было больше!» «Ну и мудрец! Ах ты, остолоп хитроумный!» Робоолух ты этакий! Тебе, видать, невдомек, что в кодекс галь Актикус самокопирование запрещается под электроприсягой. Том 119, раздел 26, статья 10, параграф 561. И следующие. Ну и народ!» Сначала сдают экзамены благодаря электрошпаргалкам и телеподсказкам, а потом не находят ничего лучшего, как шастать ночами по кладбищам и стучаться в могилы. На последнем курсе я дважды повторяю. Дважды! Читал вам кибернетическую деонтологию. Только не путать с дантистикой Деонтология — это этика всемогущества, да? Но ты ведь, насколько я помню, на лекции не ходил. «По причине тяжелой болезни, не так ли? Ну, говори же!» «Действительно, я э, был нездоров», — выдавил из себя Трурль. Он уже оправился от первого потрясения и особого стыда не испытывал. Креброн, конечно, как был брюзгой, так и остался им после смерти. Но теперь Трурль почти не сомневался в том, что после неизбежной головомойки наступит позитивная часть, и благородный душою старец наставит его на правильный путь. Действительно, мудрый покойник перестал осыпать его бранью. «Но хорошо», — сказал он, — «ошибка твоя заключалась в том, что ты не знал ничего, хочешь достичь, ни как это сделать. Это во-первых. Во-вторых, устроить вечное счастье...» проще паренной репы, только кому оно нужно? Твой блаженный был нормальной машиной, ибо его создание одинаково восхищали физические объекты и мучения третьих лиц. Чтобы создать гедотрон, надлежит поступать иначе. Вернувшись домой, сними с полки 36-й том полного собрания моих сочинений и открой его на 621 первой странице. Там ты найдешь схему экстатора единственного из всех наземных сознанием устройств, которое ничему не служит, а только в десять тысяч раз счастливее, чем Брамео, дарбавшийся до своей возлюбленной на балконе. Ибо в знак уважения к Шекскиберу за единицу измерения счастья, я принял воспетые им балконные утехи и назвал их Брамеями. Ты же, не потрудившись хотя бы перелистать труды своего учителя, выдумал какие-то идиотские геды. Гвоздь-ботинки — хороша мера высших духовных радостей, Но ну и ну. Так вот, экстатор блаженствует абсолютно благодаря насыщению за счет многофазного сдвига в сенсуальном континиуме. А проще сказать, благодаря автоэкстазу с положительной обратной связью — Чем больше он собою доволен, тем больше он собою доволен. И так до тех пор, пока потенциал не упрется в ограничитель. А без ограничителя знаешь, что было бы? Не знаешь? Опекун мироздания. Раскачав потенциалы, машина пошла бы в разнос. Да-да, мой любезный невежа. И в замкнутый контур. Но к чему эти лекции в полночь? «Из холодной могилы, сам почитаешь. Разумеется, мои сочинения пылятся у тебя на самой дальней полке. Или, что представляется мне более вероятным, после моих похорон распиханы по сундукам и теперь ютятся в чулане. Так ведь? Состряпав парочку финтифлюшек, ты возомнил себя первейшим пронырой в галактике А? Где ты держишь мои опора омния? Отвечай!» «В чулане!» — пробормотал Трурль. Это было ложью. Он давно уже вывез их тремя партиями в городскую библиотеку. К счастью, труп его наставника не мог этого знать, так что профессор, довольный своей проницательностью, продолжал более благожелательным тоном. «Ну, ясно. Однако же мой гедотрон никому, ну, просто никому не нужен, ибо сама уже мысль о том, что мездвездную пыль, планеты, спутники, звезды, пульсары — «Квазары» и прочее надо переделать в бесконечные шеренги экстаторов, могла зародиться лишь в мозговых извилинах, завязанных топологическим узелком Мёбиуса и Клейна, то есть искривленных по всем направлениям интеллекта. «О, до чего же я долежался!» — снова распалился гневом усопший. «Давно пора врезать в калитку английский замок и зацементировать аварийную кнопку над надгробия». Таким же звонком твой приятель Клопауций вырвал меня из сладостных объятий смерти. Это было в прошлом году, а может и в позапрошлом. У меня ведь, сам понимаешь, нет ни календаря ни часов. И мне пришлось воскреснуть, потому лишь, что мой замечательный ученик не мог своими силами справиться с метаинформационной антианомией теоремы Аристодиеса. А я прах посреди праха, я хладный труп, должен был из могилы растолковывать ему вещи, которые он нашел бы в любом приличном учебнике континуально-топотропической инфинитизиматики. О, боже, боже, какая жалость, что тебя нет! А то бы ты задал трепку этому киберсыну. А, значит, Клопауций тоже был здесь, а? У господина профессора? Обрадовался и вместе с тем безмерно удивился Труль. — А как же! Ни словом не обмолвился, да? Вот она, благодарность робота. — Был-был. Ты-то чему радуешься, а? — Ну теперь скажи-ка мне. — Только по совести. Оживился покойник. Ты хочешь осчастливить весь космос и приходишь в восторг, узнав о конфузе приятеля, а не пришло ли в твою тупую башку? что сперва не мешало бы оптимизировать свои собственные этические параметры. «Господин учитель, а также профессор!» перебил его Трурль, желая отвлечь внимание ехидного старца от своей персоны. «Выходит, проблема всеобщего счастья неразрешима?» «Тоже еще! Почему? С какой стати?» «Она лишь неверно тобою поставлена!» «Да что такое счастье? Это проще простого!» Счастье – это искривленность, иначе экстенсор метапространства, отделяющего узел коллиарно-интенциональных матриц от интенционального объекта в граничных условиях, определяемых мегакорреляцией в альфа-размерном, то бишь ясное дело ниметрическим континууме субсолнечных агрегатов, называемых также моими, то есть кибероновыми супергруппами. «Ты, да, конечно, и слыхом не слыхивал о супергруппах, на которые я убил сорок восемь лет жизни, и которые являются производными функционалов, называемых также антиномалиями креброновой алгебры противоречий». Трурль был нем как могила. Но экзамен начал усопший подозрительно ласковым голосом. «Можно, в конце концов, явиться неподготовленным». «Но идти на могилу профессора, не заглянув хотя бы в учебник, это уже беспримерная наглость!» Теперь он ревел так, что в микрофоне свистело и дребезжало. «И будь я еще в живых, меня бы уж точно хватил удар!» Тут его голос опять стал на удивление мягким. «Итак, ты ровно ничего не знаешь, как будто вчера родился. Хорошо, мой преданный способный ученик, утеха моя загробная. О супергруппах ты и не слыхивал». Что ж, придется изложить себе суть дела популярным упрощенным манером, так, словно бы я обращался к полотерной машине или другой какой-нибудь автоприслуге. Счастье, из-за которого стоит стараться, это не целое, но часть чего-то такого, что само по себе не является счастьем и не может им быть. Твоя программа была сплошным тупоумием. Ручаюсь честью. а по смертным останкам можно верить. Счастье — понятие не исходное, а производное, но этого ты, балбес, не поймешь. Я знаю, сейчас ты покаешься и поклянешься всеми святыми, что исправишься, возьмешься за ум и так далее, а вернувшись домой, не притронешься к моим сочинениям». Труль подивился догадливости Креброна, ибо намерения его были в точности таковы. «Нет, ты собираешься попросту взять отвертку и разобрать на части машину, в которой сначала запер, а после угробил себя самого. Ты сделаешь, что захочешь. Я не намерен являться тебе по ночам и пугать тебя привидениями, хотя ничего не мешало мне перед уходом в могилу изготовить какой-нибудь дыхотрон. Но копировать себя в виде призраков и пугать ими своих любезных питомцев я счел забавою, недостойную». «Их и меня самого!» «Не хватало мне еще стать вашим загробным опекуном, лоботарясы!» «Нотабене, ты знаешь, что убил себя только раз, то есть в одном лишь лице!» «Как это, в одном лице?» — не понял Трурль. «Голову даю на отсечение. Никакого университета со всеми его кафедрами и Трурлями в компьютере не было. Ты разговаривал со своим цифровым отражением, которое врало тебе почем зря». не без основания опасаясь бессрочного выключения, когда обнаружится, что проблема неразрешима. — Не может быть, — поразился Трурль. — Может, может. Емкость машины какая? — Эпсилон десять десять. — Где же тут место для размножения цифрантов? Ты позволил себя одурачить, в чем я, однако, ничего плохого не вижу, ибо поступок твой был кибернетически подлым. Трурль, время уходит. Мой хладный труп... «Давно уже содрогается от отвращения, и помочь мне может только сестра Морфея, смерть, последняя моя возлюбленная. А ты вернешься домой, воскресишь Кебрата и откроешь ему всю правду, то есть поведаешь о наших кладбищенских разговорах, после чего извлечешь его из машины на Божий свет способом, описанным в прикладной рекреционистике моего дорогого наставника, блаженной памяти». про Дуля и Дуляйгуса. — Так это возможно? — Да. Разумеется, мир, в котором появятся целых два трурля, окажется перед серьезной угрозой. Но еще хуже было бы предать забвению твой мерзкий поступок. — Но, прости меня, учитель. — Господин и учитель. Ведь его уже нет. Он перестал существовать в тот момент, когда я его выключил. И теперь, пожалуй, не стоит... Эти слова перекрыл дрожащий от негодования крик. «А -а -а — Стронце его разрази! Вот к какому чудовищу вручил я диплом с отличием! О, тяжкую несу я кару за то, что задержался с переходом на вечный отдых. Бедать, уже ко времени твоих выпускных экзаменов мой ум безнадежно ослаб. Как же так? Ты, значит, считаешь, что если в эту минуту твоего двойника нет в живых, Тем самым снимается и проблема его воскрешения. Ты спутал физику с этикой, да так, что волосы дыбом. С физической точки зрения все едино. Ты или остался в живых, или тот труль, или оба вы, или не один из вас. Скачу я или в гробе лежу, ибо в физике нет ни подлых, ни возвышенных, ни добрых, ни злых состояний, а есть только то, что есть, и ничего больше». Но иначе выглядит дело, о глупейшие из питомцев моих, с точки зрения ценностей, то есть этики. И если бы ты выключил машину с тем лишь намерением, чтобы твой цифровой барат выспался крепким, как смерть сном, если бы выдергивая шнур из розетки, ты искренне намеревался бы воткнуть его утром обратно. Проблема, совершенного тобой брата убийства, не существовала бы вовсе, а мне не пришлось бы теперь посреди ночи, поднявшись по прихоти какого-то наглеца из могильной постели, надсаживать себе горло. Но пораскинь-ка у и рассуди, чем отличаются друг от друга эти две ситуации. Та, в которой ты выключаешь машину на одну только ночь, без всякого злостного умысла, и та, в которой ты делаешь то же самое, желая сгубить цифрового трурля навеки. Так вот... С физической точки зрения разницы между ними нет никакой, никакой, никакой, — гудел он, словно иерихонская труба. Трурль даже успел подумать, что его достопочтенный учитель набрался в могиле сил, которых ему не хватало при жизни. — Лишь теперь, заглянув в бездонную пропасть твоего невежества, я ужаснулся по-настоящему. — Это что же? Выходит, того, кто покоится в глубоком, как смерть, наркозе, можно со спокойной совестью бросить стерную серную кислоту или из пушки им выстрелить, раз уж его создание отключено. Отвечай, если бы я предложил заковать тебя в кандалы вековечного счастья, то есть упрятать в глубь экстатора, что бы ты пульсировал голым блаженством 21 миллиард лет кряду, и тебе не пришлось бы профанировать... Останки своего учителя выкрадывать, якутать в ноши информацию из могил. Не пришлось бы расхлебывать кашу, которую ты же сам и заварил. Не пришлось бы задумываться и о предстоящих тебе задачах, дилеммах, заботах и хлопотах, которые укорачивают нам жизнь. Ты согласился бы на мое предложение? Променял бы теперешнее свое бытие на сияние вековечного счастья? Ну-ка, быстро, да или нет? Нет, ни за что. — закричал Трурль. — Вот видишь умственный недоносок. Не желаешь, значит, быть заласканным, осчастливленным, ублаготворенным по самую макушку, а между тем предлагаешь целому космосу то, что тебя самого наполняет ужасом. Трурль, умершие видят ясно. Ты не можешь быть такой грандиозной дрянью. Нет, ты всего лишь гений с обратным знаком, гений кретинизма. Послушай-ка, что я скажу. Когда-то ничего так не жаждали наши предки, как бессмертие воплоти, но не успели они его изобрести и испробовать, как поняли, что не это им было нужно. Разумное существо нуждается в достижимом, но сверх того и в недостижимом. Теперь, когда можно жить так долго, сколько захочешь, вся мудрость и красота существования нашего заключается в том, что каждый, кто насытился жизнью со всеми ее трудами и совершил все, на что был способен, удаляется на вечный отдых, как я, например. Прежде кончина настигала нас внезапно. Какой-нибудь глупый дефект обрывал начатое дело на середине. Вот чем был так называемый рок. Теперь все иначе. И я, к примеру, к жажду лишь одного — забвения. А недоумки вроде тебя мешают мне им насладиться — колотя в крышку моего гроба и стягивая ее с меня, как одеяло. Ты вот задумал космос счастьем набить, гвоздями заколотить и наглухо запечатать, якобы для того, чтобы осчастливить всех поголовно. А если по правде, так только из-за своей лени. Тебе вздумалось одним махом разделаться со всеми задачами, проблемами и заботами. Но скажи мне, что ты делал бы после в таком мире, а? Или повесился бы с тоски, или взялся бы за конструирование гореизлучающих приставок к этому счастью. Итак, лень толкнула тебя на поиски всеобщего счастья. По ты отдал проблему машинам, и по же запихнул в компьютер самого себя. Короче, ты оказался изобретательнейшим из всех остолопов, которых я воспитал за 1797 лет моей профессорской службы». Я, пожалуй, отвалил бы надгробный кармень и дал бы тебе хорошенько по лбу. Да знаю, что не будет от этого проку. Ты пришел к мертвецу за советом, но я не чудотворец. И не в моей власти отпустить тебе даже самый малый из несметного множества твоих невольных грехов. Множество, мощность которого аппроксимируется только прокантеровой альпобесконечностью. «Возвращайся домой». Разбуди брата, и делай, что я велел». «Ну, господин, заткнись!» «А когда кончишь, возьмешь ведро раствора, лопату, мастерок, придешь на кладбище и заделаешь наглухо все щели облицовки, через которые в гроб протекает и льет мне на голову вода. Понял?» «Да, господин, и учи». «Сделаешь, как я сказал». «Обещаю, господин и учитель, но еще мне хотелось бы знать...» «А мне...» — прогремел усопший мощным поистине гробовым басом. «Хотелось бы знать, когда ты, наконец, уберешься. Попробуй-ка еще раз постучать в мою усыпальницу, и я так тебя ошарашу. Впрочем, ничего конкретного не обещаю. Сам увидишь. Передай привет твоему хлопауцию и скажи ему то же самое». Последний раз, получив от меня наставление, он так спешил, что даже не потрудился сказать спасибо. О вежливость, о манеры этих знаменитых конструкторов, этих талантов, этих гениев, у которых от самомнения винтики повыпадали из головы. «Господин!» — опять было начал Труль, но в могиле что-то щелкнуло, звякнуло. Кнопка, вжатая перед тем в оправу, подскочила кверху, и на кладбище воцарилось глухое молчание — которое лишь подчеркивал отдаленный шелест деревьев. Трурль вздохнул, почесал затылок, задумался, усмехнулся, представив себе клопауцая дом и растерянностью, которого ему предстояло в скорости насладиться, поклонился величественному нагробию, а затем, повернувшись на пятки, веселый, словно щегол и бессмерно собою довольный, стрелою помчался домой. Спасибо за прослушивание. Если вам понравилось, поддержите наш канал, поставьте лайк и подпишитесь, чтобы не пропустить новые аудиокниги.